Глава 44. Я поддалась на уговоры Славы и не стала надевать свой комбинезон от клещей, но не приминула вылить на одежду и открытые части тела целую бутылочку защитного спрея от насекомых. Моя лучшая подруга одела меня в узкие чёрные брюки до середины икры и полупрозрачную свободную тунику синего цвета с глубоким квадратным вырезом украшенную вышивкой в виде цветов ландыша. Волосы она велела оставить распущенными. Слегка волнистые, они почти достигали талии. Я всё равно не собиралась их собирать, потому что знала, что шептуха заставит меня надеть на голову венок, который, наверное, придётся как-то закрепить. Вместо кроссовок я надела на ноги балетки. Только они сюда подходили. Пришлось признать, что слава была права. Так я выглядела лучше, чем в защитном костюме. "Как хорошо ты выглядишь", похвалила меня Баба-яга, когда мы встретились на Белинском кладбище. Я увидела одобрение в её глазах. Мне это очень польстило. Она редко была довольна моим внешним видом. "На тебе даже нет этой ужасной обуви, хотя могла бы надеть платье" а то вечно как пацанка. Я знала, что она не удержится от комментариев. Я обязательно нужно было высказаться. Это было сильнее её. "Боги тебя не беспокоили?" шепотом спросила она. "Нет", я покачала головой. "Мне это не нравится. Странно, что Велес сменил гнев на милость после того, как мы убили его приспешника. Это очень подозрительно". Он должен был убить тебя просто из мести. Ну, спасибо, что не убил. Это же хорошо, что он оставил меня в покое. Я не собиралась рассказывать ей о сделке, которая заключила с богом подземного мира. Будь сегодня осторожна, детка. В зелёные святки слуги богов ходят межсмертных. Лучше не отходи от меня и от других шептух. С нами ты тоже не будешь в полной безопасности. Но всё-таки лучше держаться вместе. Я постараюсь, кивнула я. Баба-яга была отчасти права. Странно, что Святовит не пытался перетянуть меня на свою сторону. Неужели Велес всё-таки что-то ему сказал? Я начала размышлять о богах. Было совершенно неясно, почему Велес и Святовит веками боролись за превосходство друг над другом. Разделение обязанностей, когда один обладает властью над загробным миром, а другой над миром живых, казалось мне вполне логичным. Я не могла понять, зачем менять то, что издревно так хорошо работает. Мне вспомнилась красивая легенда о возникновении мира. Согласно ей, именно Велес создал материки, поднимая песок с одного моря. Он положил начало возникновению континентов, на которых мы живём сегодня. Именно по этой причине он сидит на троне под мировым древом, которое выросло первым. Мы зашли на территорию кладбища. К счастью, оно располагалось далеко от Белянянки. Дело было не только в санитарных нормах и возможности проникновения бактерий в грунтовые воды. Я предпочла бы не приближаться сегодня к воде. Так, на всякий случай Кажется, всё местное население собралось на погосте. Дети носились повсюду как сумасшедшие, объедая сладостями. Подростки делали селфи на фоне надгробий и горящих костров. А взрослые сплетничали у лавок с едой. Небо уже пылало оранжевым, скоро сгустятся сумерки. Тогда фонарики, расставленные на могилах, будут выглядеть действительно красиво. Лично мне больше всего нравились фонарики зелёного цвета. Их свет всегда казался мне мрачным и волшебным. Хотя, если честно, в тот момент у меня не было особого желания связываться с магией. Мы остановились у ворот рядом со старостой, покрасневший нос которого свидетельствовал о том, что он отмечает святки уже, по крайней мере, несколько часов. Люди не стали дожидаться официального начала празднования русальной недели. Сельские музыканты играли весёлую мелодию, от которой хотелось пуститься в пляс. Даже я с трудом могла устоять на месте. Чего мы ждём? шепнула я бабе-яге. Мщуя. Вместе с ним мы благословим жителей, а потом отправимся на наше кладбище. Когда она это произнесла, в конце улицы показался щуплый мщуй. И его полная противоположность хорошо сложённый, высокий мешка. Каждый из них нёс в руках цветочный венок. Они были одеты в хорошо знакомые мне наряды. В отличие от шептух, которые на все праздники просто напяливали цветастые юбки, ворожеи должны были одеваться в полотняные туники с капюшонами. И если на мешка она смотрелась хорошо, Том щуй тонул в этой слишком просторной и, конечно, уже испачканной одежде. Они подошли к нам. Мешка не отрывал от меня взгляда своих льдистых глаз. Улыбнулся уголками губ. Мы не виделись с тех пор, как убили в лесу Вурдалака. Не знаю, как он, а я уже успела по нему соскучиться. Шептуха коротко их поприветствовала, Даже не пытаясь скрыть неприязнь, которую испытывала к неопрятному жрецу. Мужчины надели нам на головы толстые тяжёлые венки. Я довольно подметила, что в венок, который я получила от мешка, кроме разноцветных фиалок и голубых незабудок, были вплетены белые ландыши, сочетающиеся с вышивкой на моей блузке. Меня окутал дурманящий запах цветов. Венок был идеальным. Спасибо. Я улыбнулась смешком. В ответ он только подмигнул мне и последовал за мужьем. Мы подошли к старости, который подал нам бокалы полные мёда. Мы опустошили их залпом, и я почувствовала, как сладкий алкоголь обжигает горло. Нам подали ещё по одному, но на этот раз мы не стали пить, а вместо этого Вылили содержимое на землю. Пора начинать празднование, крикнул Мщуй. Веселитесь. Я быстро зацепила венок невидимками, чтобы он не упал. Шептуха не была в восторге от своего головного убора, хотя венок у неё был очень красивый. Могу поспорить, что Вещун не сделал его собственноручно, а купил в каком-нибудь ларьке. Надеюсь, я не подхвачу какую-нибудь гадость от мщуя, прошептала она мне, поправляя украшение. Уверена, в его колтуне водятся вши. Музыканты начали играть ещё одну бодрую мелодию. Баба-яга повисла на моей руке, изображая старуху, которая с трудом ходит. Благодаря этому мы получили по бесплатному куску пирога и ещё по одному бокалу мёда. Умно. Я оглядывалась по сторонам, но никак не могла увидеть мешка в толпе праздновавших. А ведь его не трудно заметить, ведь он выше большинства жителей Белин, чьи спины сутулятся после многих лет работы на поле. Они уже ушли на другое кладбище, сказала шептуха, догадываясь, кого я ищу. Там собираются все окрестные вещуны. А почему без нас? потому что теперь они до темноты будут разговаривать с богами. Правда? Нет, это чушь полная. На самом деле они будут пить мёд и притворяться. Ещё и как-то рассказывал, что боги ещё ни разу не заговорили с ними с тех пор, как он ходит на эти собрания в зелёные святки. А это уже лет шестьдесят. Может быть, это из-за того, что он как раз на них и ходит? пробормотала я. Может быть, — хрипло рассмеялась она. Мы сели на деревянную лавочку. С открытым ртом я наблюдала за подростками и молодыми девушками, которые переоделись в богиньек. Они танцевали в лёгких платьицах, взявшись за руки. Царило весёлое, праздничное настроение. "На тебе тоже должно быть такое платье", сказала Баба-Яга. "Я не говорю, что ты некрасиво одета, наоборот" Сегодня ты выглядишь очень хорошо. Тем не менее, можно было ещё постараться. Я стиснула зубы. По-моему, шептухи и так повезло, что я не надела свой защитный костюм от клещей. Внимательно огляделась по сторонам, но настоящих русалок я не увидела. Я с облегчением пришла к выводу, что это, видимо, неправда, что в зелёные святки они появляются на празднике. Небо потемнело. На нём уже можно было заметить яркие точки звёзд. Кладбище мерцало разноцветными фонариками и факелами. Клубы дыма поднимались вверх, еле подрадивая на ветру. Волшебное зрелище. Местные жители зажгли в центре костёр, через который начали прыгать самые смелые парни. Я смотрела на это с некоторой тревогой. Мне казалось, что у кого-нибудь из них вот-вот загорится штанина. Женщины пели и танцевали, держась за руки. Кое Где целовались влюблённые парочки. Пойдём. Баба-яга с трудом поднялась с низкой лавки. Мне показалось не слишком благоразумным, что мы, единственные во всей округе, кто может оказать медицинскую помощь, уходим во время такой опасной забавы в лес где не ловит связь. Но что я в этом понимаю? Староста протянул мне факел. И, кстати, то, что нести факел поручили мне, именно мне. Я ведь о собственные ноги могу споткнуться. Я считаю ещё менее благоразумным. Полностью поглощённая удерживанием в руках горящего куска дерева, я практически не смотрела, куда иду. Нервно поглядывая на искры, летящие из факела, и на валяющиеся под ногами ветки и выступающие корни, я шла за голосом шептухи. Баба Яга развлекала меня рассказами о предстоящем праздновании. Я узнала, что снова будет костёр с наркотическими травами, и что мы будем пить мёд, танцевать и петь. Почему-то я не могу представить себе, как ворожеи и шептухи прыгают через огонь. Росалки будут? спросила я. Вижу, ты спешишь познакомиться с очередным сверхъестественным существом, фыркнула она. Даже не знаю. Честно говоря, на наших праздниках никогда не было незваных гостей. Это хорошо. По крайней мере, мне так кажется. Что? Понимаешь? смутилась она да так сильно, что я оторвала взгляд от факела. и И взглянула на её покрасневшее лицо. Во время наших костров используется столько галлюциногенных трав и грибов, что я не могу тебе с уверенностью сказать, что нас никогда не посещали богинки и демоны. Тем не менее, никому никогда не причиняли вреда. Супер. Ты меня очень утешила. Я решила, что постараюсь не надышаться парами от костра. Если это вообще возможно. Определение кладбища для места упокоения заслуженных шептух и вещунов, на мой взгляд, было неподходящим. Видимо, члены этого сверхъестественного сообщества чрезвычайно долго живут, потому что могил оказалось совсем мало. Тем не менее, имеющиеся надгробия выглядели внушительно. Их наверняка создали лучшие каменщики в этом районе. Посреди погоста разместилась круглая площадь с каменными скамейками по периметру. а на ней был разложен костёр. За сидениями стояли ушедшие в землю высокие, разрушенные временем колонны с металлическими держателями для факелов. Я пристроила наш в одной из свободных мест. Известняковые и гранитные плиты отражали свет факелов и костра. Надгробия были необычными. Те, что располагались ближе к площади, выглядели как каменные курганы диаметром в несколько метров. В следующих рядах располагались небольшие каменные строения, напоминающие старинные семейные усыпальницы на парижском кладбище Пер-Лашез. Видимо, заслуженные слуги богов и шептухи после смерти не покоятся в обычных могилах. Большинство мест вокруг костра было занято Шептухи постепенно собирались на празднование. Как и говорила баба-яга, вещыны уже успели захмелеть от алкоголя и трав. По спине пробежала озноб. Я встревоженно обернулась и встретилась с буравящим меня взглядом Мешка. В руке у него была уже опустевшая бутылка из-под мёда. Он явно не терял времени, пока я выслушивала замечания шептухи по поводу моего наряда. Рядом с ним и мщуем как раз оставались два свободных места, и баба-яга потянула меня в ту сторону. Когда мы проходили мимо огня, я почувствовала сильный запах цветов и ванили. Глубоко вдохнула, и у меня закружилась голова. Шаги стали легче, а мир вокруг прекраснее. Решимость не вдыхать галлюциногенные пары начала таять. Я опустилась рядом с мешко. Каменная скамья нагрелась от пламени, и на ней приятно было сидеть. Осмотрелась. Пейзаж действительно впечатлял. Несколько десятков могил окружал высокий тёмный лес. Был слышен только шум ветра, треск горящих поленьев и уханье неясыти. Хорошее место для вечного покоя. «Моя могила могла бы оказаться здесь, если бы я стала шептухой. Но я не собираюсь. Как празднование в Белинах, спросил Мешка. Здорово. Когда мы уходили, как раз начинали прыгать через огонь. Здесь тоже будут, заверил он. Я устремила полный сомнения взгляд на окружающих нас стариков. Большинство из них выглядело так, Как будто им нужны специальные ходунки для перемещения между кроватью и туалетом. Они ничего себе не сломают, спросила я шёпотом. Не все тут пожилые, не преувеличивай. Ну и мы опять же. О, нет, нет, нет, нет. Я замахала руками. Это опасно. У меня нет ни малейшего намерения приближаться к огню на расстоянии меньше длины палки, на которой я буду поджаривать сосиску. У меня уже слюнки текли при мысли об этих сосисках. У нас с бабой Егой была целая их сумка, а также несколько бутербродов с яйцом. Шептуха явно не представляла себе костра без бутербродов с яйцом. Ты ещё передумаешь. Хотя моё сердце начало биться быстрее при виде его улыбки, я не изменю своего мнения. Ну, если только он меня не поцелует. Может, тогда я бы и подумала о прыжках через огонь. Но только когда костёр немного прогорит. Как и во время Ерелинова праздника, вещуны по очереди подходили к огню и бросали в него разные травы и грибы. Каждый говорил несколько слов о мертвецах, покоящихся на кладбище. Я восторженно наблюдала, как пламя каждый раз меняло цвет. На этот раз я была умнее. Перед приходом сюда мне удалось поесть пирога, а уже здесь ещё две сосиски. Не позволю снова себя одурманить. Собравшиеся начали петь. Кто-то вытащил гитару и скрипку. Я, в отличие от мешка, не знала слов местных песен, поэтому только кивала в такт музыки. Вдруг за спинами людей, сидевших по другую сторону от костра, Я заметила какое-то движение. Сначала я подумала, что мне показалось, но через мгновение кто-то снова быстро промелькнул между деревьями. Готова поклясться, что это была слава.